Глава 6 Гитаре, 1972 год. Из всего моего детства сохранилась только одна картинка. Пляж Синица, в Гитаре, там на горизонте угадывается Испания. Синий мираж в нем без света. Должно быть, это 1972 год. Тогда еще не построили вонючую станцию очистки, а спуск к морю не перегородили рестораном и автостоянкой. На пляже я вижу худенького мальчугана и стройного старика. Дед выглядит гораздо более бодрым, загорелым и спортивным, чем хилый, бледный да синевый внук. Седовласый мужчина бросает в море плоские камешки, которые прыгают по воде. На мальчике оранжевые махровые плавки с вышитым на них тритоном. Из носа у ребенка течет кровь, и правая ноздря заткнута ватным тампоном. Внешне граф Пьер де Шетенье де ла Рош-Позе похож на актера Жан-Пьера Амона. «А ты знаешь, — Фредерико, — восклицает он, — что я видел здесь китов, голубых дельфинов и даже касатку. Кто такая касатка? Она вроде черного кита, очень хищная, а зубы у нее острые, как бритвы. Но не бойся, это чудище не подплывает близко к берегу». Слишком уж оно большое. Здесь на скалах тебе ничего не грозит. В тот день я решил, что на всякий случай в воду больше не сунусь. Дед учил меня ловить с очком креветок. А почему с нами не было старшего брата, я не знаю. Какой-то великий врач сказал матери, что у меня, возможно, лейкемия. Я семилетний, находился на отдыхе, восстанавливался. Мне предписали набираться сил на морском побережье и сквозь густки запекшейся крови дышать йодистым воздухом. В сырой спальне, принадлежавшей деду Патракинеи, на баскском дом Патрика, мне клали в постель зеленую резиновую грелку, которая чумокала, когда я поворачивался, и постоянно напоминала о своем присутствии, обжигая мне пятки. Мозг искажает картины детства — рисуя его более радостным или мрачным и уж во всяком случае куда более интересным, чем было на самом деле. Гитаря образца 1972 года — тот же след ДНК. По примеру, облачённый в белый халат криминалистки из научно-технического отдела полицейского комиссариата 8 округа, которая поскребла мне изнутри щёку деревянной лопаточкой и взяла на анализ немного слизи из ротовой полости — Мне предстояло реконструировать всю картину по одному волоску, найденному на пляже. К несчастью, я не криминалист. Лежа в грязной камере и закрывая глаза, я только ощущаю, как галька впивается в мои голые ступни, слышу рок от Атлантического океана, предупреждающего, что близится прилив, чувствую липнущий к щиколоткам песок и вновь испытываю гордость от того, что дед доверил мне нести ведро с морской водой, в котором барахтаются креветки. На пляже несколько пожилых дам натягивают купальные шапочки в цветочках. В часы отлива во впадинах между скалами остается вода, и там, словно в ловушке, застревают раки и креветки. — Смотри, Фредерик, надо пошарить в расщелинах. Давай, твоя очередь. Мой седовласый дед в розовых сандалиях от Гарсии протянул мне сачок. Заодно научил новому слову — расщелина. Обшаривая под водой острые края камней, он вытаскивал этих маленьких бедолаг, пятившихся прямиком к нему в сачок. Я тоже попытал счастье, но выудил лишь пару упиравшихся раков-отшельников. Меня это не огорчало. Я был один с дедушкой и ощущал себя таким же героем, как и он — На обратном пути из синицы он собирал ежевику, растущую на обочинах. Для городского ребенка, шагавшего за руку с дедом, это было настоящее чудо. Природа представлялась мне гигантским магазином самообслуживания. Океаны и земля изобиловали дарами. Нагибайся и бери. До сих пор еда появлялась всего из двух мест — холодильника или магазинной тележки. Мне казалось, что я попал... В плодоносные сады Эдема. Как-нибудь соберемся, сходим в лесово губер за белыми. Их надо искать под опавшими листьями. Так и не сходили. Небо сияло необычайной голубизной. В кои-то веки в гитаре стояла хорошая погода. Дома светлели прямо на глазах, как от белого вихря в рекламе чистящего средства Аякс с нашатырным спиртом. Впрочем, не исключено, что небо было затянуто тучами, а я просто пытаюсь приукрасить действительность, потому что мне хочется, чтобы мое единственное детское воспоминание озарялось солнцем.